В русском фольклоре не закрепилось особо уважительного отношения к богатству. Если в сказке говорится «жить-поживать до да добра наживать», то под добром подразумевается необходимый набор имущества. Когда в сказке хотят подчеркнуть достоинство героя, даже если он царского рода, то говорят какой у него кафтан красивый, сабля острая, конь резвый, терем высокий и так далее, но никогда о цене и количестве символов богатства. Не могло быть в России больших личных богатств, передаваемых по наследству. В условиях, когда система качается, то в стабильное, то в нестабильное состояние, мобилизует и перераспределяет невозможно передавать из поколения в поколение сколько-нибудь значительное накопление. А возможностей потерять имущество довольно много. Во-первых, постоянные войны, преимущественно с кочевниками. Война с этим противником более разорительна, чем война с оседлым государством. В оседлых земледельческих странах население делится на воинов, комбатантов и мирных жителей, нон-комбатантов. Боевые действия не являются всенародным занятием. Если два земледельческих государства в ходе военных действий поубивали друг у друга больше половины мужского населения, то война прекращается автоматически. Некому пахать землю. Урожай падает. Обеднение страны не позволяет содержать армию. Война временно прекращается сама собой из-за того, что войско мельчает. Ждут, когда вырастет следующее поколение работников, которое сможет прокормить следующее поколение воинов. Неудивительно, что в европейской истории были и столетние, и тридцатилетние, и другие длительные войны. Английский историк Роуз писал о войнах европейского средневековья. Мы не должны смотреть на войну той эпохи, как на нечто подобное тотальной войне современного общества. Она была скорее способна поглотить избыток жизненной энергии общества, нежели обескровить его. Она в основном занимала только тех, кому нравилось ею заниматься. И она не была продолжительной, она то вспыхивала, то угасала, особенно на море, где были длительные интервалы когда ничего не происходило. Иное дело кочевая война. Технология кочевания такова, что при наличии лошадей для выпаса скота требуется лишь около 20% мужчин племени. Таким образом, из производственной сферы, небольшим числом ремесленников здесь можно пренебречь, высвобождался труд 80% взрослых мужчин они могли целиком профессионально посвятить себя войне. Эта особенность хозяйства кочевников позволяла им наносить страшные удары земледельческим народам, значительно превосходящим их и численностью, и уровнем культуры. Если в ходе набега племя потеряло 80% мужского населения, то с экономической точки зрения оно никакого ущерба не понесло, достаточно по окончании войны разделить всех женщин между уменьшившимся в пять раз мужским населением и продолжать воспроизводство материальных благ и населения. Поэтому война для них объективно является экономически выгодным занятием. Понесенные потери компенсируются захватом чужого имущества. У кочевых народов в войне участвует практически мужское население вследствие чего в качестве подлежащих уничтожению врагов рассматривается все побежденное племя, включая младенцев. Стереотипы поведения кочевников на войне традиционно кровожадны, они не делят противника на воинов и мирное население. Земледельческий образ жизни ставит экономические ограничения слишком разрушительным воинам. У кочевых народов этого предела нет в войне с кочевым народом нельзя было позволить себе потерпеть поражение. Это приводило к подлинной катастрофе. Жертвы и лишения мирного населения, угроза потери жизни и имущества в случае такой войны были гораздо серьезнее, чем в войне с соседлым государством. Русская же система управления вырабатывалась именно в годы борьбы с кочевниками. Сначала с хазарами, потом с печенегами, затем с половцами, потом с татарами. Причем каждая последующая волна кочевого нашествия была в военном отношении сильнее предыдущей, и в силу большей военной эффективности эти волны сменяли друг друга. Феофилакт Болгарский писал в X веке о печенегах. Их набег удар молнии, их отступление легко и тяжело в одно время. Тяжело от множества добычи, легко от быстроты бега. Нападая, они предупреждают молву, а главное, они опустошают чужую страну, а своей не имеют. Жизнь мирная для них — несчастье, верх благополучия, когда они имеют удобный повод для войны. Самое худшее то, что они своим множеством превосходят весенних пчел. Никто еще не узнал, сколькими тысячами они считаются. Число их бесчисленно.